глава <advisory> трех иудейская мифология согласно кабале человеческий плод великий мудрец уже в утробе матери он знает все секреты мира но со мгновение до рождения на него снисходит ангел молчания он прикладывает к его губам палец и говорит с с этого момента плод все забывает только его подсознание смутно помнит о каких то великих тайнах. Именно из-за этого ангельского прикосновения у нас всех есть вмятинка под носом, та самая ложбинка над верхней губой. Фредди Мейер, «Рабочий дневник».